ГОРЕ В одной деревушке жили два мужика, два родные брата. Один был бедный, другой богатый. Богач переехал на житье в город, выстроил себе большой дом и записался в купцы. А у бедного иной раз нет ни куска хлеба, а ребятишки мал мало меньше плачут, да есть просят. С утра до вечера бьется мужик, как рыба об лед, а все ничего нет. Говорит он одного своей жене. «Дай-ка пойду в город, попрошу у брата, не поможет ли чем». Пришел к богатому. «Эх, братец родимый, помоги сколько-нибудь моему горю. Жена и дети без хлеба сидят, по целым дням голодают. Проработай у меня эту неделю, тогда и помогу». «Что делать?» Принялся бедный за работу. И двор чистит, и лошадей холит, и воду возит, и дрова рубит. Через неделю дает ему богатый одну ковригу хлеба. Вот тебе за труды! И за то спасибо сказал бедный, поклонился и хотел был домой идти. — Постой! Приходи-ка завтра ко мне в гости и жену приводи. Ведь завтра мои именины... «Эх, братец, куда мне? Сам знаешь, к тебе придут купцы в сапогах да в шубах, а я в лаптях хожу да в худеньком сером кафтанишке. Ничего, ничего, приходи, и тебе будет место. Хорошо, братец, приду». Воротился бедный домой, отдал жене ковригу и говорит. «Слушай, жена». На завтра нас с тобой в гости звали. Как в гости? Кто звал? Брат. Он завтра именинник. Ну что ж, пойдем. Наутро встали и пошли в город. Пришли к богатому, поздравили его и уселись на лавку. За столом уж много именитых гостей сидело. Всех их угощает хозяин на славу. А про бедного брата его жену и думать забыл. Ничего им не дает. Они сидят да только посматривают, Как другие пьют да едят. Кончился обед. Стали гости из-за стола влазить, До да хозяина с хозяюшкой благодарить. И бедный тоже. Поднялся с лавки и кланяется брату в пояс. Гости поехали домой пьяные, веселые, Шумят, песни поют. А бедный идет назад с пустым брюхом. «Давай-ка, — говорит жене, — и мы запоем песню». «Эх ты, дурак! Люди поют от того, что сладко поели, да много выпили, а ты с чего петь вздумал?» «Ну, все-таки у брата на именинах был, без песен мне стыдно идти. Как я запою, так всякий подумает, что и меня угостили». «Ну, пой, коли хочешь, а я не стану». Мужик запел песню, и послышалось ему два голоса. Он перестал и спрашивает жену. «Это ты мне подсобляла петь тоненьким голоском?» «Что с тобой? Я вовсе и не думала». «Так кто же?» «Не знаю», — сказала баба. «А ну запой, а я послушаю». Он опять запел. «Поет-то один, а слышно два голоса». Остановился и спрашивает. «Это ты, горе, мне петь пособляешь?» Горе отозвалось. «Да, хозяин, это я пособляю». «Ну, горе, пойдем с нами вместе». «Пойдем, хозяин, я теперь от тебя не отстану». Пришел мужик домой, а горе зовет его в кабак. Тот говорит, «У меня денег нет». «Ух ты, мужичок, да на что тебе деньги?» Видишь, на тебе полушубок надет. А на что он? Скоро лето будет, все равно носить не станешь. Пойдем в кабак до да полушубок по боку». Мужик и горе пошли в кабак и пропили полушубок. На другой день горе заохало, с похмелья голова болит и опять зовет хозяина венца испить. «Денег нет», — говорит мужик. «Хей, да на что нам деньги?» возьми сани до да телегу с нас и довольно эх нечего делать не отбиться мужику от горя взял он сани и телегу потащил в кабак и пропил вместе с горем на утро горе еще больше заохло зовет хозяина похмелиться мужик пропил и барану и саху. Месяца не прошло, как он всё спустил, Даже избу свою соседу заложил, А деньги в кабак снес. Горе опять пристает к нему. Пойдем, да пойдем в кабак. Нет горе, воля твоя, А больше тащить нечего. Как нечего? Как нечего? У твоей жены два сарафана. Один оставь, а другой пропить надо. Да Мужик взял сарафан, пропил и думает вот когда чист никола ни двора ни на себе ни на жене поутру проснулась горе видит что у мужика нечего больше взять и говорит хозяин что горе а вот что ступай к соседу попроси у него пару валов с телегою пошел мужик к соседу — Дай, — просит на времечко, пару валов с телегою. Я на тебя хоть неделю зато проработаю. — На что тебе? — В лес за дровами съездить. — Ну, возьми, только невеликвост накладывай. — Да что ты, кормилец! Привел пару валов, сел вместе с горем на телегу и поехал в чистое поле. — Хозяин! Спрашивает Горя. Знаешь ли ты на этом поле большой камень? Как не знать? А когда знаешь, поезжай прямо к нему. Приехали они на то место, остановились и вылезли из телеги. Горя велит мужику поднимать камень. Мужик поднимает, горе пособляет, вот подняли, а под камнем яма, полна золотом насыпана. «Ну что, глядишь, — сказывает горе мужику, — таскай скорее в телегу!» Мужик принялся за работу и насыпал телегу золотом. Все из ямы повыбрал до последнего червонца. Видит, что уж больше ничего не осталось, и говорит, «Посмотри-ка, горе, никак там еще деньги остались!» Горе наклонилась, «Где? Я что-то не вижу. Да вот вот в углу светятся!» «Нет, не вижу. Ну, полезай в яму, там и увидишь». Горе полезла в яму, только что опустилась туда, а мужик и накрыл его камнем. «Вот то лучше будет!» — сказал мужик. «Не то, коли взять тебя с собою, так ты, горе горемычное, хоть не скоро, а все же пропьешь и эти деньги». Приехал мужик домой, Свалил деньги в подвал, валов отвел к соседу и стал думать, как бы себя устроить. Купил лесу, выстроил большие хоромы и зажил вдвое богаче своего брата. Долго ли, коротко ли, поехал он в город просить своего брата с женой к себе на именины. «Вот что выдумал», — сказал ему богатый брат. У самого есть нечего, а ты еще именин справляешь Ну, когда-то было нечего есть, а теперь, слав богу, имею не меньше твоего. Приезжай, увидишь. Ладно, приеду. На другой день богатый брат собрался с женою и поехали на именины. Смотрят. «А у бедного-то голыша хоромы новые, высокие, не у всякого купца такие есть». Мужик угостил их, употчивал всякими наедками, напоил всякими мёдами и винами и спрашивает богатый у брата, «Скажи, пожалуй, какими судьбами разбогател ты?» Мужик рассказал ему по чистой совести, Как привязалось к нему горе горемычное, Как пропил он с горем в кабаке всё добро свое, до да последней нитки, Только и осталось, что душа в теле. Как горе указало ему клад в чистом поле, Как он забрал этот клад, да от горя избавился. Завистно стало богатому. «Дай, — думает, — поеду в чистое поле, Подниму камень, да выпущу горе». Пусть оно дотла разорит брата, чтоб не смел передо мной своим богатством чваниться. Отпустил свою жену домой, а сам в поле погнал. Подъехал к большому камню, своротил его в сторону и наклоняется посмотреть, что там под камнем. Не успел порядком головы нагнуть, а уж горе выскочило и уселось ему на шею. «А, — кричит, — ты хотел меня здесь уморить? Нет, теперь я от тебя ни за что не отстану!» «Послушай, горе, — сказал купец, — вовсе не я засадил тебя под камень. А кто же, как не ты? Это мой брат тебя засадил, а я нарочно пришел, чтобы тебя выпустить. Нет, врешь! Один раз обманул, в другой не обманешь!» Крепко насела горе богатому купцу на шею. Привез он его домой, и пошло у него всё хозяйство вкривь да вкось. Горе уж с утра за свое принимается. Каждый день зовет купца похмелиться. Много добра в кабак ушло. — Этак несходно жить, — думает про себя купец. — Кажись, довольно потешил я горя. Пора и расстаться с ним. «Да как?» Думал, думал и выдумал. Пошел на широкий двор, обтесал два дубовых клина, взял новое колесо и накрепко вбил клин с одного конца во втулку. Приходит к горю. «Что ты, горе, все на боку лежишь? А что ж мне больше делать? Что делать? Пойдем на двор». В гулечки играть. А горе и рада. Вышли на двор. Сперва купец спрятался. Горе сейчас его нашло. После того черед горю прятаться. Ну, говорит, меня не скоро найдешь. Я хоть в какую щель забьюсь. Хе, куда тебе? Отвечает купец. Ты в это колесо не влезешь, а то в щель. В колесо не влезу? Смотри-ка! Ещё как спрячусь!» Влезло горе в колесо. Купец взял, да из другого конца забил во втулку дубовый клин. Поднял колесо и забросил его вместе с горем в репу. Горе потонуло. А купец стал жить по-старому, по-прежнему.